Глава десятая Но тут вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Под сладкоголосое пение Малиновки, уставшая и напереживавшаяся Аля, заснула. Да-да, прилегла на травку и заснула. Буква «З» даже слегка растерялась. Времени терпит», — думала она. «Мы прошли большую часть пути, но еще не так мало осталось». Она попробовала потормошить Алю, но из этого ничего не получилось. Аля только что-то пробормотала в ответ и просыпаться не пожелала. А тем временем Али снился странный сон. Все, что с ней происходило, было как бы во сне, а как бы и не во сне. То есть спать-то она спала, не шевелясь, лежала на опушке и приунывшая буква «З» сидела рядом с ней и тоже вроде бы задремала. А для Али во сне продолжалось их путешествие по английскому алфавиту. Но странность заключалась в том, что Али снилась такое, о чем она на его знать никак не могла. Как это объяснить? Право не представляю себе как. Вы же знаете, с Алей не раз случались всякие волшебные истории. Так вот, снится ей, что вроде бы лежит она на себе на травке, а на елке загорелся огонек. Али вскочила. «Пожар! Помогите! Буква «З»! Где ты?» — переполошилась она. Есть здесь кто-нибудь! На помощь!» «Какой такой пожар?» — спросила ее белка, сидевшая на еловой ветке. «Никакого пожара нет и в помине!» «Ну, конечно, это белка! Это ее рыженькая шорстка огоньком загорается в солнечных лучах!» Белка спустилась на землю, встала столбиком перед Алей, распушив свой беставо пушистый хвостик. «Я приветствую тебя, мисс Аля!» сказала она, низко кланяясь. «Раз ты решила узнать английские буквы, значит, в скором времени ты выучишь английский язык». «А вдруг он мне не пригодится?» высказала Али довольно глупую мысль. «Как это язык может не пригодиться? Что это вообще значит «пригодиться»? На всяких языках, в том числе и на английском, написаны стихи и сказки, и рассказы. Разве не интересно их прочитать? Разве ты не станешь от этого богаче?» Али пожала плечами. Я хочу сказать богаче разумом, богаче душой. А это и есть настоящее богатство. Али не понравилась эта длинная проповедь, но она не стала возражать. Да, собственно, и возразить-то было нечего. А теперь давай знакомиться. Меня зовут миссис Сквирл. Как ты можешь догадаться, сказала она. Я буква «С», девятнадцатая буква английского алфавита. И уж, конечно, тебе, глядя на меня, ясно, что «Сквирл» значит «Белка!» «Какое трудное слово!» — подумала Аля. «Сквиррл?» — попыталась она повторить вслух. Но у нее не очень складно получилось. «Ты говоришь с акцентом!» — ворчнул на нее Белка. «Английское произношение совсем особенное. Тебе следует это знать». «Но я еще не говорю по-английски. Я только-только знакомлюсь с английскими буквами!» — испуганно оправдывалась Аля. «Ладно, не имеет значения». Категорично отрезала буква «С». «В общем, так. Раз ты у меня в гостях, так мы с тобой сейчас залезем вон на ту елку и в свое удовольствие попрыгаем по веткам». «Но я не смогу залезть на эту елку, Даже прямо на самую нижнюю веточку не смогу забраться», растерянно отвечала Аля. «Вздор!» — фыркнула белка. «Вздор и чепуха. Вон, смотри. Солнечный лучик спускается прямо с елки на землю. По нему ты и как по лесенке». И удивительное дело, чего только не бывает во сне, да еще когда ты спишь не в своей постели, а на опушке леса в английской азбуке. Луч сложился лесенкой, и они обе, и Аля, и миссис Куирл, стали подниматься наверх. Белка при этом громко распевала. «Забираемся на елку по веселому лучу, тихо-тихо в тихомолку ты молчи, и я молчу». Не растут на елке груши, сливы тоже не растут. Но на ветках ты послушай, тишина, покой, уют. Домик мой на дубе пышном в замечательном дупле. Есть там стены, пол и крыша. Там не то, что на земле. На земле нам быть опасно, страшно, как ты ни крути. Под деревьями ужасной ходит тигр, буква ТИ. Как тигр? Откуда тут тигр? Перепугалась Аля и так задрожала от страха, что еловая ветка заплясала под ней. А Аля опять же по лучику, прямо как по перилам, скатилась на землю и... И тут же оказалась прямо перед самой тигриной мордой. «Ой!» Аля закрыла лицо руками и приготовилась к худшему. «Приветствую вас, юная леди!» Сказал тигр мягким, бархатным голосом. Аля приоткрыла один глаз. Перед ней был тигр, как тигр — каких она видела в цирке и в зоопарке, но одним он существенно отличался. На этом тигре был надет элегантный галстук бабочка. Боясь рассердить тигра, Аля решила ответить на его приветствие и, не дожидаясь обычных расспросов, произнесла с скороговоркой. — Меня зовут Аля. My name is Я здесь потому, что хочу познакомиться с английскими буквами. — Вот и хорошо, вот и познакомимся промурлыкал тигр. «Я — буква Ти. меня зовут Тайгер. Мистер Тайгер». «Очень приятно», — отозвалась Али, все еще как следует не оправившись от испуга. «Не верьте, юная леди, наговором на меня. Мало ли, что я тигр. Таким уж создала меня природа. Но должен сказать вам, что я вегетарианец, и сейчас мы с вами разучим танец Вегетарианец. Но тут вдруг...